Глава четвертая. Урок четвертый. История подоходного налога и возможности корпораций. Просто в этой игре мой богатый папа действовал умнее и использовал корпорации, самый главный секрет богатых. Помню, как в школе мне рассказывали о Робине Гуде и его веселых товарищах. Наш учитель считал, что это замечательная история о романтическом герое, который отнимал деньги у богатых и раздавал бедным. Мой богатый папа не считал Робина Гуда героем. Он называл его мошенником. Робина Гуда уже давно нет, но его последователи живы. Я очень часто слышу, как люди говорят: "Пусть за это платят богатые" или "Богатые должны платить больше налогов, чтобы они доставались бедным". Эта Робин Гудовская идея отнимать у богатых и раздавать бедным стала причиной самой большой головной боли для малои и среднеобеспеченных людей. Идеалы Робина Гуда Это главная причина, по которой средний класс так страдает от налогового бремени. Дело в том, что основная масса налогов взимается не с богатых. За бедных платит средний класс, в первую очередь образованная верхушка среднего класса. Чтобы лучше понять этот механизм, нам стоит рассмотреть историю возникновения налогов. Мой высокообразованный папа был специалистом по истории образования, а богатый папа – экспертом по истории налогов. Богатый папа объяснил нам с Майком, что изначально в Англии и Америке подоходного налога не было. Иногда проводились временные сборы, наведения войн. Король или президент обращался к народу и просил всех внести посильную лепту. В Великобритании подоходный налог взимался с 1799 по 1816 год для финансирования войны с Наполеоном а в Америке с 1861 по 1865 год на нужды гражданской войны. В Англии с 1874 года стал постоянным налог на собственность и доходы граждан. В Америке в 1913 году с принятием 16-й поправки Конституции стал постоянным подоходный налог. Временами американцы выступали против налогов, Например, непомерный налог на чай привел к знаменитому инциденту с чаем в Бостонской гавани, который стал одной из причин войны за независимость. Как Англии, так и Соединенным Штатам потребовалось очень много времени, чтобы убедить граждан в необходимости введения постоянного подоходного налога. Эти исторические даты, впрочем, не показывают, что в обеих странах подоходный налог изначально взимался только с богатых. Именно на это хотел обратить наше внимание богатый папа. Он объяснил, что идея налогов стала популярной и была принята большинством населения лишь потому, что беднякам и среднему классу говорили, налоги создаются только для наказания богатых. Только так удалось заставить народ проголосовать за этот закон, чтобы придать налогу конституционно-правовой статус. Однако благое намерение потрясти кошельки богачей – На деле обернулось казусом. Подоходный налог сильнее всего ударил по тем, кто за него проголосовал, то есть победникам и представителям среднего класса. «Как только государство почувствовало вкус денег, его аппетиты возросли», — сказал богатый папа. «Мы с твоим отцом находимся на разных полюсах. Он государственный чиновник, а я капиталист. Мы получаем деньги за совершенно разную работу» и наш успех оценивается по противоположным критериям. Ему платят за то, что он тратит деньги и нанимает новых людей. Чем больше он тратит и чем больше людей нанимает, тем крупнее становится его организация. В государственном секторе крупные организации пользуются наибольшим уважением. В моей же организации все наоборот. Чем меньше людей я нанимаю и чем меньше денег трачу, тем больше меня уважают инвесторы. Вот почему я не люблю государственных чиновников. Их цели в корне отличаются от целей большинства деловых людей. Чем больше растет государственный аппарат, тем больше налоговых поступлений требуется ему для поддержания своей деятельности. Мой образованный папа верил, что государство должно помогать людям. Он искренне любил Джона Кеннеди и с восторгом встретил его проект создания корпуса мира», организации, посылавшие американских добровольцев на работу в развивающиеся страны. Эта идея настолько ему понравилась, что они вместе с мамой стали работать в Корпусе мира, занимаясь подготовкой волонтеров для отправки в Малайзию, Таиланд и на Филиппины. И в Министерстве образования, и в Корпусе мира он постоянно боролся за получение дополнительных бюджетных ассигнований и грантов, чтобы можно было принять на работу больше людей. Сегодня, спустя 20 лет, богатых не обременяют налогами. Богатых никогда не будут душить налогами. Все чаще и чаще мы видим, что правительство использует налоговые законы, чтобы обеспечивать владельцам бизнеса и инвесторам стимулы для создания рабочих мест и строительства жилья. Эти стимулы снижают налоги для богатых. Вот почему для государства единственным источником налоговых поступлений является средний класс начиная с 10 лет я постоянно слышал как богатый папа называл государственных чиновников шайкой ленивых казнокрадов а бедный папа называл богатых жадными мошенниками которых нужно заставить платить больше налогов обе стороны были в чем-то правы вот почему мне было трудно отправляться на работу к одному из крупнейших капиталистов города а вечером возвращаться к отцу который был видным общественным деятелем. Нелегко было понять, кому из них следовало верить. Но если внимательно изучить историю подоходного налога, можно заметить любопытную тенденцию. Как я уже говорил, законы о подоходном налоге были приняты только потому, что массы верили в робингудовскую теорию экономики, отнять у богатых и раздать всем остальным. Но проблема состояла в том, что аппетиты государства оказались настолько велики, что налоги вскоре пришлось взимать с людей со средними доходами, и с тех пор эта планка продолжает опускаться. Что касается богатых, то они увидели в подоходном налоге возможность стать еще богаче, потому что они не играют по тем же правилам, что и все. У богатых уже был опыт создания корпораций, которые стали популярными еще во времена парусного флота. Богатые люди придумали корпорации, чтобы уменьшить риск для своих активов, Они вкладывали свои деньги в корпорацию, которая финансировала выход кораблей в море. Корпорация нанимала команду, которая отправлялась в новый свет за сокровищами. Если корабль шел на дно, команда погибала, но богатые теряли только те деньги, которые они вложили в это конкретное плавание. Корпоративная структура позволяет уберечь отчет о доходах и балансовый отчет от возможных рисков. Знание юридических особенностей корпоративной структуры обеспечивает богатым громадное преимущество перед бедными и средним классом. Поскольку меня воспитывали два отца, социалист и капиталист, я быстро понял, что философия капиталиста более разумна с финансовой точки зрения. Я решил, что социалисты наказали сами себя, потому что у них не было финансового образования. Что бы ни придумывали те, кто кричит «отнимем все у богатых», Богатые всегда найдут способ их перехитрить. Вот почему основная тяжесть подоходного налога в конце концов легла на плечи среднего класса. Богатые перехитрили интеллектуалов просто благодаря знаниям о деньгах, которых не дают в школе. Но как богачам удалось обвести интеллектуалов вокруг пальца? Когда был введен налог, призванный отнимать у богатых, в закрома государства потекли деньги. Поначалу люди были довольны. Деньги поступали государственным служащим и богатым. Служащие получали их в виде зарплаты пенсий, а богатые через свои заводы и фабрики, которые выполняли государственные заказы. Государство получило в свое распоряжение колоссальные объемы денежных средств, возникли проблемы с их управлением. Государство всеми способами стремится избежать появления лишних денег. Если вам не удалось потратить выделенные средства, то в следующем бюджете вам может их не достаться. И уж, конечно, никто не похвалит вас за экономность. В бизнесе все наоборот. Там люди, которые приносят компании дополнительные деньги, получают материальное вознаграждение, и все восхищаются их эффективностью. По мере раскрутки маховика государственных расходов, потребность в деньгах возрастала, и в идею обложить налогом богатых стали вносить поправки, позволяющие распространить ее на категории людей с более низкими доходами, пока не дошли до тех, кто когда-то за нее проголосовал, бедных и среднего класса. Настоящие капиталисты воспользовались своими финансовыми знаниями и нашли выход. Они вернулись под защиту корпораций. Но многим из тех, кто никогда не создавал корпорации, неизвестно, что корпорация не является реально существующей вещью. Это просто папка с несколькими бумагами, которая зарегистрирована в каком-то государственном учреждении и лежит в офисе какого-нибудь нотариуса. Это не громадное здание, не фабрика и не группа людей. Это всего лишь юридический документ, подтверждающий факт создания юридического лица. С помощью корпораций богатые в очередной раз сумели защитить свое состояние. Корпорации стали популярными, потому что у них ставка подоходного налога ниже, чем у индивидуальных налогоплательщиков. В придачу ко всему корпорации могут оплачивать часть расходов из прибыли до вычета налогов. Эта война между имущими и неимущими продолжается уже сотни лет. Создание каждого нового закона сопровождается яростным сражением, и так будет всегда. Проблема в том, что поражение всегда терпят те, кто не располагает информацией, что каждый день встает и идет на работу, а потом платит налоги. Если бы они понимали, по каким правилам играют богатые, то тоже могли бы так играть. Тогда им удалось бы достичь финансовой независимости. Вот почему мне становится не по себе каждый раз, когда я слышу, как родители советуют детям учиться в школе, чтобы найти хорошую, стабильную работу. У человека со стабильной работой и полным отсутствием финансовых способностей нет никакого выхода из порочного круга. Сегодня средним американцам, чтобы покрыть налоги, приходится работать на государство от пяти до шести месяцев. На мой взгляд, это слишком много. Чем усерднее человек трудится, тем больше платит государству. Вот почему я считаю, что идея отнять у богатых обернулась против тех людей, которые за нее когда-то проголосовали. Когда люди пытаются что-то отнять у богатых, те не уступают свои позиции без боя. Они принимают необходимые меры. У них есть деньги, власть и желание изменить существующее положение вещей. Они не сидят сложа руки и не платят новые налоги добровольно. Они ищут способы свести уплату налогов к минимуму. Они нанимают хороших юристов и бухгалтеров, убеждают политиков изменять законы или создавать в них лазейки. Они используют все свои ресурсы, чтобы добиться необходимых изменений. Налоговый кодекс США позволяет снижать налоги разными способами. Почти все они доступны любому человеку, но обычно ими интересуются только богатые, потому что им нужно защищать собственный бизнес. Например, в налоговом кодексе США есть статья 1031, позволяющая продавцу отложить уплату налогов с прибыли от продажи недвижимости который меняется на более дорогую недвижимость. Недвижимость – это одно из средств инвестирования, дающее большое налоговое преимущество. Пока вы будете менять недвижимость на более дорогую, с вашей прибыли не будут взиматься налоги. Люди, которые не используют легальных способов экономить на налогах, упускают отличную возможность увеличить свою колонку активов. Сегодня, спустя 20 лет, Налоговый инспектор. Налоговый инспектор возьмет столько, сколько вы ему позволите. Налоговая система справедлива в том, что ее законы одинаковы для всех, кто находится в одинаковой ситуации. Если вы хотите заниматься инвестированием, налоговые законы будут на вашей стороне. Если же вы хотите просто тратить деньги и покупать пассивы, то налоговые законы не дадут вам никаких поблажек и, скорее всего, вам придется платить самые высокие налоги. У бедных и представителей среднего класса нет таких ресурсов. Они сидят сложа руки и позволяют государству вставлять им в вену иглу и высасывать их кровь. Меня поражает количество людей, которые платят завышенные налоги или не используют законные налоговые льготы просто потому, что боятся государства. Я знаю, как угрожающе может вести себя государственный сборщик налогов. У меня есть друзья, чей бизнес был закрыт и уничтожен государством, хотя впоследствии обнаружилось, что это было сделано по ошибке. Я все это понимаю. Но работать на государство с января по май – это слишком высокая цена за такую угрозу. Мой бедный папа никогда не пытался сопротивляться. Мой богатый папа тоже этого не делал. Просто в этой игре он действовал умнее и использовал корпорации «Самый главный секрет богатых». Вспомните первый урок, который я получил от богатого папы. Мне, девятилетнему мальчишке, пришлось сидеть и дожидаться, пока он соизволит со мной поговорить. Я часто сидел так в его офисе и ждал, когда он снизойдет до меня. Он игнорировал меня намеренно. Он хотел, чтобы я осознал его власть и сам захотел обрести такую же власть в будущем. В течение всех лет моего обучения у него он напоминал мне, что знание дает власть». Деньги дают огромную власть, а сохранить и приумножить ее можно только с помощью необходимых знаний. Когда у вас нет этих знаний, мир осыпает вас болезненными ударами. Богатый папа не уставал повторять нам с Майком, что наш главный враг не хозяин и не начальник, а налоговый инспектор, который всегда готов взять с вас больше, если вы ему это позволите. Чтобы заставить деньги работать на себя, а не работать за них, Прежде всего, вы должны понять, кому принадлежит власть. Работая за деньги, вы сами отдаете себя во власть работодателя. Когда ваши деньги работают на вас, вы держите власть в своих руках. Когда мы поняли, какую власть дадут нам работающие на нас деньги, богатый папа сказал, что теперь нам нужно развивать свой финансовый интеллект и не позволять никому помыкать с собой. Несведущего человека легко можно запугать, А если вы знаете, о чем говорите, у вас есть шанс побороться. Вот почему он так много платил толковым налоговым бухгалтерам и юристам. Ему было намного дешевле платить им, чем государству. Его лучшим наставлением для меня стало следующее. Действуй с умом и набьешь меньше шишек. Он знал законы, потому что был законопослушным гражданином и потому что незнание законов обошлось бы ему слишком дорого. Зная, что прав, ты не боишься дать отпор. Даже если выступаешь против Робина Гуда и его веселых товарищей. Мой высокообразованный папа всегда советовал мне найти хорошее место в солидной корпорации. Он говорил о том, как хорошо подниматься по служебной лестнице. Но он не понимал, что если я буду полагаться только на зарплату в корпорации, то стану всего лишь коровой, позволяющей себя доить. Когда я рассказал об этом совете своему богатому папе, тот хмыкнул... И сказал только одно, может лучше стать владельцем этой лестницы? В детстве я не понимал, что имел в виду богатый папа, когда советовал мне стать владельцем собственной корпорации. Эта идея казалась совершенно невозможной и даже пугающей. Конечно, она выглядела привлекательно, но моя неопытность не позволяла мне представить, что когда-нибудь взрослые будут работать на компанию, владельцем которой буду я. Дело в том, что если бы не богатый папа, я наверняка последовал бы совету образованного. И если бы богатый папа не напоминал мне изредка об этой идее владения собственной корпорацией, я пошел бы по другому пути. Но к 15-16 годам я уже знал, что не собираюсь идти по пути, к которому подталкивал меня образованный папа. Я еще не знал, что именно собираюсь делать, но был решительно настроен двигаться не в том направлении, в котором двигалось большинство моих одноклассников. Это решение – изменила всю мою жизнь. Сегодня, спустя 20 лет, станьте владельцем лестницы. Сегодня технологии продолжает менять методы работы и ведения бизнеса. Я встречаю все больше людей, которые спрашивают себя, как мне стать владельцем этой корпоративной лестницы. Капитализм процветает, и свободная рыночная система гарантирует, что предприниматели, которые могут предложить лучший продукт за лучшую цену, имеют больше шансов на успех. Лишь где-то в середине третьего десятка я начал по-настоящему понимать смысл совета богатого папы. Я как раз закончил службу в армии и устроился на работу в компанию «Ксерокс». Я зарабатывал много денег, но каждый раз, взглянув на свой расчетный чек, чувствовал разочарование. Сумма удержаний была слишком велика, и чем усерднее я трудился, тем больше она увеличивалась. Когда я достиг определенных успехов, начальники стали говорить о повышении в должности и надбавке к зарплате. Мне было лестно это слышать, но в голове постоянно раздавался голос богатого папы. «На кого ты работаешь? Кого ты делаешь богатым?» В 1974 году, все еще работая в Ксерокс, Я создал свою первую корпорацию и начал заниматься собственным бизнесом. В моей колонке активов уже было несколько пунктов, но теперь я решил сконцентрироваться на увеличении их количества. Эти расчетные чеки и удержания помогли мне понять, какой ценный совет дал мне богатый папа. Я увидел, к какому будущему мог привести меня совет моего образованного папы. Многие работодатели считают, что советовать работникам заниматься собственным бизнесом Вредно для основной работы. Конечно, в некоторых случаях это совершенно справедливо. Но когда я сосредоточился на собственном бизнесе и стал покупать активы, мои дела на основной работе пошли еще лучше, потому что теперь у меня появилась цель. Я приходил рано и трудился усердно, стараясь заработать как можно больше денег, чтобы инвестировать их в недвижимость. На Гавайях как раз начался бум, а значит, можно было сделать целое состояние. Чем лучше я осознавал, что начинается период экономического подъема, тем больше копировальных машин мне удавалось продать. Чем больше я продавал, тем больше зарабатывал и тем больше становилась сумма удержаний из моей зарплаты. Это меня вдохновляло. Я так хотел вырваться из этой ловушки, что работал еще усерднее. К 1978 году Я закрепился в первой пятерке торговых агентов компании. Мне очень хотелось вырваться из ловушки крысиных бегов. Менее чем через три года моя корпорация, которая специализировалась на недвижимости, стала приносить больше денег, чем мне платили в Ксеркс. Денежный поток от колонки активов моей собственной корпорации был создан деньгами, которые работали на меня, а не моими собственными усилиями по продаже копировальных аппаратов ценность совета богатого папы подтверждалась на практике. Вскоре денежный поток от моей недвижимости набрал такую силу, что на деньги своей компании я смог купить себе первый porsche Коллеги из Ксерокс решили, что я купил его на комиссионные, но это было не так. Свои комиссионные я инвестировал в активы. Мои деньги усердно трудились над тем, чтобы принести мне еще больше денег. Каждый доллар в моей колонке активов становился усердным работником, старавшимся привлечь как можно больше новых работников, чтобы купить хозяину Porsche на доллары, которые государство не успело обложить налогом. Понимая это, я стал работать на Xerox еще старательнее. План действовал, и моя новая машина была лучшим доказательством его эффективности. Используя уроки богатого папы, я сумел вырваться из пресловутого круга крысиных бегов в достаточно раннем возрасте. Это стало возможным благодаря прочным финансовым знаниям, полученным на уроках богатого папы. Без этих финансовых знаний, которые я называю финансовым IQ или финансовым интеллектом, достичь финансовой независимости мне было бы намного труднее. Теперь я учу других в надежде, что смогу поделиться этими знаниями с ними. Я не устаю напоминать людям что финансовый IQ складывается из знаний, полученных в четырех обширных областях. А именно, бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет – это основа финансовой грамотности или умения читать цифры. Вы обязаны овладеть этим навыком, если хотите построить империю. Чем больше денег вы вкладываете в строительство, тем точнее вам нужно действовать, иначе все здание рухнет. Это работа для левого полушария мозга, отвечающего за детали и мелочи. Финансовая грамотность – это способность читать и понимать финансовые отчеты, которые позволяют выявлять сильные и слабые стороны любого бизнеса. Инвестирование. Инвестирование – это наука о том, как деньги делают деньги. Сюда входят стратегии и формулы, которые использует творческое, правое полушарие мозга. Понимание рынков. Понимание рынков – Это наука о спросе и предложении. Вам нужно знать технические аспекты рынка, которые управляются эмоциями, и разбираться в фундаментальных экономических аспектах инвестиций. Является ли конкретная инвестиция разумной в текущих рыночных условиях? Законодательство. Корпорация, основанная на технических навыках ведения бухгалтерского учета, инвестирования и рынка, может расти очень быстро. Человек, который хорошо разбирается в налоговых преимуществах и защитных механизмах, предоставляемых корпораций может разбогатеть гораздо быстрее, чем обычный служащий или владелец мелкого частного бизнеса. Это как разница между тем, кто ходит пешком, и тем, кто летает. Она особенно важна, когда речь идет о создании долгосрочного богатства. Налоговые преимущества Корпорации доступно много из того, чего не может делать наемный работник, например, оплачивать расходы до исчисления налогов. Это отдельная и чрезвычайно интересная область знаний. Наемные работники зарабатывают деньги, с них взимают налоги, и они пытаются прожить на то, что остается. Корпорация зарабатывает, тратит все, что может, а затем платит налоги с того, что осталось. Это одна из самых больших легальных налоговых лазеек, которыми пользуются богатые. Такие лазейки создаются без особого труда и обходятся недорого, если вы владеете инвестициями, генерирующими хороший денежный поток. Например, если вы владеете собственной корпорацией, то можете оформлять свои отпуска как заседание правления на Гавайях. Расходы на эксплуатацию автомобиля, страховка, ремонт дома и абонемент в клуб здоровья Можно списать на производственные затраты компании Почти все посещения ресторанов можно провести как представительские расходы и так далее, и тому подобное. Но все это на совершенно законных основаниях оплачивается долларами из прибыли до налогообложения. Защита от судебных исков. Мы живем в обществе, пронизанном духом сутяжничества. Каждый хочет урвать кусок от вашего пирога. Чтобы защитить свои активы от кредитов, богатые прячут большую часть своего состояния в корпорациях и трастовых фондах. Когда кто-то подает в суд на богатого человека, этот человек часто сталкивается с многоуровневой системой юридической защиты и обнаруживает, что этот богач практически ничем не владеет. Он всем управляет, но все это ему не принадлежит. Бедняки и средний класс стремятся быть полноправными владельцами своей собственности поэтому вынуждены отдавать все, что у них есть государству или своим же согражданам, которые очень любят затевать судебные тяжбы с теми, кого не считают слишком богатыми. Их научила этому история Робин Гуда «Отнимайте у богатых и раздавайте бедным». В этой книге я не буду останавливаться на конкретных деталях владения корпораций. Скажу лишь, что если вы владеете какими-либо законными активами, то вам стоит как можно скорее и как можно больше узнать о том, какую пользу может принести корпорация и как она может вас защитить. На эту тему написано много книг, которые подробно расскажут вам об этих преимуществах и даже проведут через все этапы создания корпорации. Особо рекомендую замечательные книги Гаррета Саттона, которые помогут вам получить полное представление о возможностях частных корпораций. Финансовый IQ – это синергическое сочетание многих навыков и талантов. Но я сказал бы, что основой финансового интеллекта служит комбинация четырех технических навыков, перечисленных выше. Если вы стремитесь стать владельцем огромного богатства, то именно эта комбинация навыков поможет вам значительно усилить свой финансовый интеллект. В итоге, богатые владельцы корпорации зарабатывают деньги, тратят деньги, платят налоги. Люди, работающие на корпорации, зарабатывают деньги, платят налоги, тратят деньги. Когда вы приступите к разработке своей общей финансовой стратегии, мы настоятельно советуем вам как можно больше узнать о защите, которую может обеспечить вашему бизнесу и активам статус юридического лица. Семинарское занятие. Глава 4. Урок 4. История подоходного налога. И возможности корпораций. Урок 4. История подоходного налога и возможности корпораций. Краткое изложение. Многие люди считают Робина Гуда героем, который отнимал деньги у богатых и раздавал бедным. Богатый папа не разделял этого мнения, он называл Робина Гуда мошенником. Вопреки пожеланию общества заставить богатых платить больше налогов и отдавать эти деньги бедным, В реальности основная налоговая нагрузка приходится на средний класс, особенно на его образованную верхушку. Чтобы объяснить, почему так происходит, Роберт проводит краткий экскурс в историю налогов. Изначально в Англии и Америке не было налогов, а лишь иногда проводились временные сборы средств для финансирования таких значимых событий, как, например, войны. В 1874 году Англия ввела постоянный налог на доходы своих граждан, В Америке, где налог на чай привел к бостонскому чаепитию, тем самым положив начало американской революции, подоходный налог стал постоянным после принятия в 1913 году 16 поправки к Конституции. Эти страны смогли заставить большинство населения примириться с налогами лишь потому, что первоначально они взимались только с богатых. Однако, несмотря на то, что подоходный налог был задуман как способ наказать богатых, Все обернулось наказанием для тех, кто за него голосовал, бедных и среднего класса. Богатый папа объяснил, что он и бедный папа находятся на разных полюсах. Бедный папа, как государственный служащий, получал вознаграждение за то, что тратил деньги и нанимал людей, увеличивая штат организации. Но в случае с богатым папой все обстояло наоборот. Чем меньше людей он нанимал и чем меньше денег тратил, тем больше его уважали инвесторы. Чем больше государственный аппарат, тем больше налогов ему требуется для поддержания своего существования. Бедный папа искренне верил, что государство должно помогать людям. Они вместе с мамой Роберта работали в Корпусе мира, занимаясь подготовкой волонтеров для отправки в Малайзию, Таиланд и на Филиппины, постоянно борясь за получение грантов и увеличение бюджетных ассигнований, чтобы можно было принять на работу больше людей. Роберту было трудно отправляться на работу к одному из крупнейших капиталистов города, а вечером возвращаться к отцу, видному общественному деятелю. Он не знал, какому папе верить. Но когда Роберт стал изучать историю налогов, то подметил интересный факт. Рост потребности государства в деньгах привел к тому, что в число налогоплательщиков вскоре пришлось включить средний класс, а затем и тех, кто имел еще более низкие доходы. Однако богатые играют по другим правилам, поэтому они сумели найти лазейку. Возможность обойти налоги им предоставили корпорации, которые стали популярными еще во времена парусного флота. Понимание нюансов вполне легальной корпоративной структуры обеспечило богатым громадное преимущество и позволило перехитрить интеллектуалов. В идеале у государства не должно оставаться лишних денег. Если вам не удалось потратить выделенные средства, то рискуете не получить их в следующем бюджетном периоде. В бизнесе все наоборот. Там люди получают вознаграждение за то, что у них остаются лишние деньги и их хвалят за эффективность. По мере того, как государство продолжало стремиться к идеалу и тратило все больше и больше, ему требовалось все больше налоговых поступлений. Сначала от среднего класса и в конце концов от бедных. Корпорация – это юридическое лицо, факт создания которого подтвержден соответствующим документом. Это не какая-то реальная вещь, не фабрика и не группа людей. Но для корпораций ставка подоходного налога ниже, чем для физических лиц, и корпорации могут оплачивать определенные статьи расходов из прибыли до вычета налогов. Если бы те, кто каждый день встает и идет на работу, а потом платит налоги, смогли понять, по каким правилам играют богатые, они тоже могли бы так жить. Проблема в том, что чем усерднее человек трудится, тем больше он должен платить государству. Другими словами, налоги наказывают тех людей, которые за них голосовали. Попытки наказать богатых редко оказываются успешными, потому что очень состоятельные люди находят возможности минимизировать налоговое бремя. Одну из таких возможностей предоставляет статья 1031 Налогового кодекса США, который позволяет продавцу отложить уплату налогов на недвижимость, проданную с целью получения дохода, если он меняет ее на более дорогую недвижимость. Если вы будете продолжать реинвестировать доход во все более дорогую недвижимость, с вас не будут взимать налог на прирост капитала до тех пор, пока вы не продадите свою инвестиционную собственность. Те, кто не пользуется этими способами экономить на налогах, упускают шанс увеличить свою колонку активов. Когда богатый папа был наставником Роберта, он постоянно напоминал ему, что знания дают власть. Деньги дают огромную власть, а сохранить и приумножить ее можно только с помощью необходимых знаний. Если у вас нет этих знаний, мир будет осыпать вас болезненными ударами. Налоговый инспектор подобен разбойнику, всегда готовому отнять у вас последнее, если вы ему это позволите. Чтобы лишить его такой возможности, заставляйте свои деньги работать на себя. Толковые налоговые консультанты и юристы оправдывают стоимость своих услуг и платить им намного дешевле, чем государству, ведь незнание законов обходится очень дорого. Когда Роберт оставил службу в морской пехоте и начал работать в компании Xerox, ему было трудно смириться с тем, что из его зарплаты удерживали слишком много денег. Это побудило его в 1974 году создать свою первую корпорацию и еще усерднее трудиться на основной работе, чтобы собрать как можно больше денег для инвестирования в недвижимость. Менее чем через три года корпорация Роберта, которая специализировалась на недвижимости, стала приносить ему больше денег, чем он зарабатывал в Ксерокс, где успел стать одним из лучших торговых агентов. На деньги, полученные благодаря своей компании, он купил porsche на деле доказав, что его план работает. Уроки богатого папы помогли Роберту вырваться из пресловутого круга крысиных бегов в достаточно раннем возрасте, и теперь он считает своим долгом помогать другим делать то же самое. Чтобы сделать эту цель достижимой, необходим финансовый интеллект или финансовый IQ. Сфера его компетентности охватывает четыре области – бухгалтерский учет, финансовая грамотность или умение читать цифры и оценивать сильные и слабые стороны бизнеса, инвестирование, наука о том, как деньги делают деньги, понимание рынков, наука о спросе, предложении и конъюнктуре рынка и законодательства налоговые преимущества и защитные механизмы. Понимание этих правовых преимуществ необходимо для создания долгосрочного богатства. Например, корпорация может оплачивать расходы до исчисления налогов, в то время как с наемного работника сначала взимаются налоги, а потом ему приходится оплачивать расходы из того, что осталось. На заседании правления на Гавайях транспортные затраты, страховку и абонементы в клуб здоровья корпорация может перечислять деньги из доналоговой прибыли. Помимо прочего, статус корпорации предоставляет правовую защиту от судебных исков. Когда кто-то подает в суд на богатого человека, то часто сталкивается с многоуровневой системой юридической защиты и обнаруживает, что этот богач практически ничем не владеет. Он всем управляет, но ему ничего не принадлежит. Роберт призывает тех, кто владеет законными активами, как можно больше узнать о том, какую пользу может принести корпорация и какую защиту она способна обеспечить. В числе множества полезных книг на эту тему он особо рекомендует работы Гаррета Саттона. В итоге богатые владельцы корпорации зарабатывают деньги, тратят деньги, платят налоги. Люди, работающие на корпорации, зарабатывают деньги, платят налоги, тратят деньги. Информация для левого полушария. Бухгалтерский учет – это основа финансовой грамотности или умения читать цифры. Если вы хотите построить империю, то обязаны овладеть данным навыком. Чем больше денег вы вкладываете в строительство, тем грамотнее нужно действовать, иначе здание рухнет. Информация для правого полушария. Инвестирование – это наука о том, как деньги делают деньги. Успешному инвестору необходимо знать стратегии и формулы, которые использует творческое полушарие мозга. Информация для подсознания. Для понимания законов рынка,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 Вы не должны соглашаться или не соглашаться с ним. Ваша задача понять, что Роберт имеет в виду. Запомните, что эта учебная программа предназначена для сотрудничества и поддержки. Одна голова хорошо, а две лучше. Если вам непонятно, что говорит Роберт, не стесняйтесь попросить о помощи. Обсуждайте каждое высказывание до тех пор, пока не поймете его смысл. Просто в этой игре богатый папа действовал умнее и использовал корпорации, самый главный секрет богатых. Дело в том, что основная масса налогов взимается не с богатых, за бедных платит средний класс, в первую очередь образованная верхушка. Когда люди пытаются что-то отнять у богатых, те никогда не сдают свои позиции без боя, они принимают необходимые меры.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 Хотите ли вы измениться и признать необходимость изменить свое мышление? Согласны ли вы с богатым папой в том, что он считал Робина Гуда мошенником? Почему? Как вы думаете, налоги решили проблему государственных расходов или усугубили ее? Как вы считаете, понимают ли представители среднего класса и бедняки, что бремя налогов переложили на них? Какие последствия этого вы наблюдаете? Какой общественный строй ближе вашим убеждениям – капитализм или социализм? Каковы достоинства и недостатки каждого из них? Имеют ли богатые право использовать преимущества корпораций, чтобы уклоняться от налогов? Могут ли остальные последовать их примеру, если будут лучше понимать систему? Какую конкретную выгоду вы могли бы получить от использования корпоративной структуры для создания и защиты своих активов? Определение терминов. Правило 1031, статья 1031 Налогового кодекса США, позволяющая продавцу отложить уплату налогов на недвижимость, проданную с целью получения дохода, если он меняет ее на более дорогую недвижимость. Корпорация – это юридическое лицо, факт создания которого подтвержден соответствующим документом. Это не громадное здание, не фабрика и не группа людей. Используя корпорации, богатые защищают свое состояние. Финансовый IQ – финансовый интеллект, развивающийся в результате финансового образования. Люди с высоким финансовым IQ способны использовать деньги других людей, чтобы становиться богатыми. Финансовая грамотность – способность читать и понимать финансовые отчеты, которые позволяют выявлять сильные и слабые стороны любого бизнеса.